глава 6 Валентина Ивановна Кабушкина, несмотря на совершенно русские фамилию, имя и отчество, принадлежала к неславянской нации, очень характерной для торговли и бытового обслуживания СССР, в той же, что и Демин. — Пройдемте в кабинет директора, — предложил ей Егор. — Разговор долгий и серьезный. Не будем мешать вашей коллеге. — А вы кто, молодой человек? Деловито спросила Кабушкина. «Член оперативно-следственной группы прокуратуры Первомайского района, Первомайского РОВД и у кгб в связи с расследованием прошлогоднего взрыва в гастрономе». Он произнес эту дребедень на одном выдохе. Леха просто махнул бы раскрытым удостоверением и буркнул милиция. Но у Егора не было корочек и пришлось изгаляться, чтоб торговка поверила, он точно при делах». Больше женщина ничего расспрашивать не стала, и величественно поплыла в кабинет бывшего начальника, оставив вторую даму сгорать от любопытства в одиночестве. Как и многих других представительниц богоизбранного народа, Валентину Ивановну при всех ее достоинствах несколько портила излишняя пышность форм ниже талии, характерная для них в возрасте 30+. Несколько странно смотрелись блондинисто блондинистовыбеленные волосы, в сочетании со жгучими карими глазами. Похоже, бекетов специально подбирал светлых – Юлию, Ингу, Эльвиру, если не от природы, то хотя бы крашеных в блонд или светло-русых. Не исключено, Егор проигнорировал бы совет Сазонова прощупывать не за телеса, если бы женщина была лет на 20 и килограмм на 10 моложе. В глазах с характерным семитским разрезом таилось что-то загадочное и привлекательное. Среди золотого изобилия, столь же обязательного в торговле, как обувь, обручальное кольцо по массивности напомнило дужку амбарного замка. Если бы Егор собирался делать в СССР карьеру грабителя, то не пошел бы в ювелирный магазин. Гораздо лучше взять пистолет и сумку, с ними навестить отчетное собрание директоров магазинов какого-то торга. «Сидеть? Это ограбление. Снимаем ценные вещи». Сумка понадобится объемистая и с очень крепкими ручками. Отперев дверь, женщина села в кресло Бекетова. Чувствовала себя в нем, прямо скажем, не совсем по-хозяйски. Егор Егорович Евстигнеев, следственное отделение Первомайского РОВД. Он устроился в удобном кресле напротив. «Не буду ходить вокруг да около. В качестве одной из версий взрыва мы принимали покушение на Бекетова». Желать его смерти могли многие, поэтому его исчезновение — это, возможно, новое звено в цепи покушений. Кто именно действовал, я пока сказать не могу. Но, во всяком случае, московские товарищи, посетившие Верос вчера, исходят из того, что Бекетов исчез навсегда. Соответственно, они сняли прикрытие любой торговой деятельности через Верос. И кто же были наши покровители? Секрет? Сами не удосужились их спросить. «Ладно, для вас никакого секрета. Главное – разведывательное управление Минобороны СССР. В конце 1973 года Бекетова оттуда изгнали с позором, но он сохранил нужные связи и рычаги давления. Поэтому разведчики прилагали усилия, чтобы вас не трогали. До сегодняшнего дня. Теперь вы голые. И что же нам грозит?» Она улыбнулась, демонстрируя полное пренебрежение к угрозе. Рассмотрим простейший вариант. Районные ОБХССники узнают, что ваша страховка окончилась, и вся ваша защита – телефонная книжка с номерами жен и любовниц Минского начальства. Допустим, вплоть до жены заместителя заведующего отделом административных органов ЦК КПБ. Как только внешнее наблюдение и прослушка установят прибытие новой партии нелегального товара из Москвы, к вам прилетает бригада УХ в компании со следователем. Он заполняет вот такой бланк. Егор протянул пустой бланк задержания подозреваемого в преступлении. Вам не дают позвонить и увозят. Прокофьевну, естественно, тоже. Опера конфискуют товар и документы. Прокофьевна, спасая шкуру, сдает вас с потрохами. Она и без давления выбалтывает направо и налево то, что не следует говорить. Фантазируйте дальше. Охотно. На супружницу партийного начальника выходят ваши подчиненные. С некоторым запозданием происходит вмешательство. Вас освобождают, дело хоронят, но с трудом. Всем причастным к сокрытию преступной деятельности в Веросе нужно бросить кусок в пасть. Улавливайте. А через пару недель к вам прибегает бригада УХ-2, например, из городского ОБХСС или транспортной милиции. Или из советского РОВД, якобы из-за встречной проверки. В результате муж вашей покровительницы говорит, «Дорогая, Верас слишком дорого нам обходится, пусть их прессуют, ты пока закупайся в березке, чеков навалом». А потом откроется Верас-2, в другой части города свято место пусто не бывает. В общем, ничего страшного, срок получите небольшой, 2 три года, чтоб держали язык за зубами. Но после освобождения устроитесь не лучше продавщицы в Сельпо. Звучит складно, но вы меня не убедили. Вы слишком молоды, чтобы знать, как все работает. Но это объясняют новичку в первый час, чтоб не ломал дров. Похоже, разговор никуда не привел. Вот что, исполняющие обязанности. Исполняйте. Если люди, заинтересовавшиеся Верасом, окончательно решат взять его под крыло, здесь будет другой директор а также заместитель директора и заведующая комиссионным магазином. Всего доброго!» Как он и ожидал, вслед полетел вопрос. «Ну и кто эти ваши люди?» Егор обернулся. «Я же вам рассказал состав группы, работающей по взрыву и Бекетову. Районная милиция со следствием, прокуратура и КГБ. Мы, органы внутренних дел и прокуратура, это как раз те, кого надо держать в узде» кто остается третий, догадались? В общем, я оставлю контакт вашей секретарши Думайте, но быстро. С кем я могу обсудить ситуацию? Естественно, не со мной. Я просто оказываю старшим товарищам небольшую любезность им решать, каковы условия и требования для нового директора Вероса. Оставьте телефон мне. Элеоноре не нужно знать слишком много. Охотно? Виктор Васильевич? пишите номер она задала последний вопрос а если бекетов вернется место занято пусть ищет другую работу послав воздушный поцелуй элеоноре царившей в приемной он отправился домой разговор с Валентиной ивановной в целом ему понравился особенно ее сопротивление если бы сразу согласилась то скорее всего только чтобы быстрее избавиться от визитера и начать накручивать телефонный диск тем самым дамочкам из телефонной книжки. Все же, чтобы делать предложение, от которого невозможно отказаться, как говорили гангстеры в «Крестном отце», нужен навык. Как-то он справился. Не очень хорошо, что эротические мысли шевельнулись даже при виде 45-летней тетки. Как тогда противостоять Элеоноре? Она же переждет время и повторит, особенно если у Кабушкиной срастется с Сазоновым. «Наверняка секретарша захочет укрепить дружбу постелью». Дома Егор первым делом набрал Гродно и после нескольких приветственных фраз спросил прямо «Можешь мне забронировать одноместный номер в хорошей гостинице с пятницы на субботу?» «Соскучился?» — спрашиваешь. «Будто в Минске девушек нет». Провокационный вопрос требовал ответа в духе но «Ну ты же единственная в мире и неповторимая». Он чуть понизил градус патетики. «Зачем ты себя нервируешь такими вопросами? Явно же рада, что приеду». «Ну, не знаю. Посмотрю, что у меня там на пятницу и субботу. Вдруг занята. Приезжай». Поболтав еще минут десять, большей частью ни о чем, Егор поднял себе настроение и, прихватив сумку «Динамо», поехал на тренировку. В среду Давидович пришел в РОВД красуясь в дешевых, но очень широких темных очках, уместных зимой, только если собрался кататься на лыжах в солнечный день. А он был не солнечный, как и сам Леха. Егор пристроился на стуле у окна в его кабинете. «Знаешь, обидно было, что ты назвал меня гестаповцем. Ему вывих плеча моментально вправили. Сегодня уже в волейбол играть сможет, если, конечно, в СИЗО КГБ есть волейбольная площадка». А ты вон, какой герой-любовник, фингал на половину рожи. Сыщик достал из ящика стола маленькое женское зеркальце и в бесчисленный раз осмотрел урон. Бил меня, конечно, москаль, но, мать твою, теперь с тобой даже в столовку ходить опасно. Ты же в милицию пришел служить. Наша служба и опасна, и трудна. Никому она и нахер не нужна, грубо перебил Леха. Ты поглумиться пришел или по делу? конечно по делу я же следователь уголовного розыска забыл редкая птица занесенная в красную книгу как давно вымершая правильно теперь слушай однажды увидишь фильм на дериассовская хорошая погода там главный герой говорит преступника надо ловить на живца я нашел тебе живца по автомобильным кражам. только цц не вася трамваю ни говоркову ни слова «Ну и?» «Скоро две недели со дня исчезновения Бекетова. Теща видела его в последний раз утром шестнадцатого. Официальной заявы нет. Она его ненавидит. Но есть информация, полученная оперативным путем». «Отель Аоноры?» «Нет, отелла И, кстати, я с ней не спал, если это имеет отношение к делу». «От Кабушкина, услышал. Пышной такой дамы. Из-за безвестного отсутствия Бекетова она назначена на его место» а машина потерпевшего брошена без присмотра у дома пропавшего. Милиция обязана позаботиться о сохранности имущества честных советских граждан. Ты же можешь ее вскрыть и завести? Без проблем, но она без колеса. Ставим запаску и отгоняем на как бы охраняемую площадку, в проезд между гаражами, чтоб удобнее было разбирать. Лучше всего у гаража тамашевича. Печку топить не стоит, но электричество там есть. Возьмешь электрообогреватель. И шило. Шило зачем? Ну как, дырку на кителе прокрутить под орден, когда задержишь гадов? То есть предлагаешь мне бомжевать в гараже, а сам тискать студенток и работниц торговли в уютной квартирке? И кто ты после этого? Егор радостно осклабился. Твой спаситель. На время операции не будешь видеть Папаныча, отказных материалов, дежурств, заявителей, отпуск. Радиостанцию возьми, чтобы звать на помощь. Не знаю, решишься ли стрелять при задержании, но драчуность тебя не особо. Составь компанию. Ты же не хрен собачий, а следователь уголовного розыска. Твою мать, даже звучит дико. Обещаю забегать. Принесу чекушку для сугреву. Ну а если что, и рация не добивает, звони от дежурного на въезде. Прибегу, мне близко. Можно было бы и гараж Бекетова использовать. Логичнее. — подумал вслух лёха а Егор внутренне напрягся. — Ты же говорил, там его битая шестерка стоит. — Уже нет. И замок новый, крепкий. Там, если только петли автогеном срезать. Интересно, откуда новый и такой хороший замок? Ухмылку удалось сдержать. — Я только через щель заглянул, — продолжил лейтенант. — Там какая-то другая машина уже, черная. Вроде бы «Волга-пикап». Значит, у подонка новые гешефты, чтоб он и вправду сдох. Да, — согласился Леха, — но только чтоб не повис глухарем на нашей территории. Он отправился к папаночу согласовывать план операции, а Егор наведался в пока еще свой кабинет, где Вильнев встретил его примерно с такой же радостью, с какой пациент стоматолога привечает приближающуюся бормашину. «Вот вчера у тебя был правильный день» когда-то не приходил в РОВД. «Да, пан капитан, я работал и приблизился к раскрытию серии краж из автомашин. Как бы мне посмотреть все уголовные дела по кражам из машин за полгода по Востоку-1 и Востоку-2? Даже не думай, пусть лучше висят, чем раскрываются твоими методами. А если я обязуюсь никому не ломать руки-ноги? Не верю, ты ходячее бедствие!» Копии основных документов имеются у розыска. Как хотите. В отличие от визита к временной директрисе Вераса, никаких реплик типа «Постой, поговорим» в спину не прилетело. Капитан милиции все же крепче душой, чем напуганная торговка. Освободившись быстро, Егор двинул в филармонию и попал к песнярам гораздо раньше, чем его приглашали. Скользнув внутрь репетиционного зала, замер у стены. Солировал Анатолий Кашипаров. «Бывай, Абуджаная, сердцем дорогая, Чему так горка, не могу я зразумец, Шкада за ранки мне, что у небе дагарая, На усход зы дня майго, якому ружавец. Пайшла, не каливжо, не вернёшься, Олеся, Бывай, смуглявая, каханая, бывай, Стою на ростанях былых, аз поднябесья, Самотным жауранком звинец и плача май». Примечание. Слова Аркадия Кулешова. Переводы на русский выложены в сети, но ни один из них не передает оригинал. Слушаем, как есть в исполнении Кашипарова. Конец примечания. Когда прозвучали последние ноты, отиравшийся рядом Даник шепнул, «До «Да новых твоих не дошли. Репетируем старые перед гастролями по России». Олесь солировал Леня борткевич Он ушел, теперь Кашипаров вместо него. Хорошо, да? Но Леня лучше пел. Мулявин тем временем что-то втолковывал музыкантам, а Егор, отстранившись от трепотни осветителя, переживал внутреннее потрясение от Олеси. Он понял не более половины белорусских слов, но неважно. Британские и американские исполнители часто щеголяют такой дикцией, что и две трети текста не разобрать. Ну и пусть. Мелодика потрясла. Если раньше и слышал Олесю с какого-то из купленных дисков, то, наверное, она звучала, пока мылся в ванной. А сейчас пробрала до Ливера. Подготовленный, он совершенно иначе воспринял следующую исполненную песню, русскоязычную Олесю. Пропустил ее внутрь, та как-то очень уместно устроилась в сознании, словно для нее с детства забронировал место, но случайно прошел мимо, не заметил. Теперь проникся. Живет в белорусском Полесье, кудесница леса Олеся, считает года по кукушке, встречает меня на опушке. Олеся, Олеся, Олеся, так птицы кричат в Поднебесье. Олеся, Олеся, Олеся, останься со мною, Олеся, как сказка, как чудо, как песня. Примечание. Слова Анатолия Поперечного. Конец примечания. Потом была Александрына. Естественно, и обязательный военно-патриотический репертуар. «Молодость моя, Белоруссия», «Песни партизан», «Сосны до да туман». Окажись, сейчас рядом Настя, и она не стала бы упрекать Мулявина за Белоруссия вместо Беларусь. Скорее всего, тихо сползла бы по стене от восторга. Наконец, Беловежская пуща. Она сработала как контрольный выстрел. Но зачем размениваться на попсу типа Вологды или косил ясь конюшину, не говоря об украденной Егором дороге на Мандалай, если спеты такие шедевры. Кашипаров догнал его на лестнице, когда тот шел к выходу. — Эй, меня муля за тобой послал. Ты чего? — Анатолий... Он даже не знал, что сказать. — Все, что я принес вам, это такая муть по сравнению с Олесей. Кашипаров ответил с закосом под маяковского Песни разные нужны, песни разные важны. — Уверен? Веселые нищие, что с твоими мелодиями, что без, мне самому не нравятся. Но Муля с Пенкиной на следующей неделе везут запись на показ в Москву. А вот из «My heart will go on» мы сделаем настоящую бомбу на трех языках. Подправим твой английский вариант, добавим русский и белорусский. Лес, русский лес, тоже ничего. Ну, не кисни. В Лявонах поначалу тоже не шедевр лобали. Не сравнивай. А что сравнивать? Тебе, кстати, сколько лет? «Двадцать один. Вот. И я в двадцать один играл в ресторане, когда меня заметил Мулявин. Он деспот, особенно с Пенкиной на прицепе. Второй цепной пес — это Мисевич, по прозвищу Змей. Наша грёбаная народная дружина. Но Муля выводит музыкантов в люди. Поработай с нами, прокатись на гастроли. Не понравится — уйдешь. Но уже устроишься, как бывший песняр, как те же Борткевич или Бэдди. Мне еще юрфак закончить надо». «У меня скоро диплом». «Ну, а я политех заканчивал. В итоге из меня инженер, как из тебя юрист». «Ладно, чего я тебя как бабу уговариваю? Идем». «Да иду я, иду». Они поднялись обратно на второй этаж. «Кстати, про баб. А той, что ты в мотель приводил, пацаны спрашивали. Ты с ней мутишь?» «Нет, просто знакомая. привести на репетицию?» пенкино убьет. Я на тебя и на ту девушку пропуск на концерт дам. Потом проведешь за кулисы». «Леонора точно не будет против, но встречаюсь с другой. Диск для нее подпишешь?» «Подпишу. А потом сам будешь раздавать автографы, как только твоя фамилия появится на новой пластинке, хотя бы в качестве композитора». Для поднятия настроения новичку Мулявин позволил ему сыграть партию на гитаре в «My Heart Will Go On». Правда, в обработке Владимира Георгиевича и в исполнении песнеров Саунд постепенно стал звучать практически неузнаваемого для будущих фанатов Титаника. Но все равно здорово, просто иначе, с многоголосием инструментов и вокала. Высокое искусство. А вечером предстояло, если называть вещи своими именами и не маскировать оперативной необходимостью, совершить взлом и угон чужого автомобиля. Вот уж действительно, песни разные нужны, песни разные важны. Вечером позвонил Сазонов, сообщил Кабушкина вызвалась на беседу, велел не соваться в Верос до принятия по объекту окончательного решения.